На кирпичном заводе купца по Еремину не работают. Время — заполдень. Рабочие, пообедав, целой массой высыпали за ворота на берег реки, на которой расположен завод. Тут и землянники, тут и поредовщики с поредовщицами, тут и печники, состоящие при печах, тут и обжигалы. Одним словом, все чины завода. Есть даже дети — Мальчики лет двенадцати, служащие погонщиками лошадей при мельницах, на которых размалывают глину. Женщин добрая четверть, есть молодые, есть и старые. Шум, говор, слышится сочная трехэтажная ругань, переливающаяся на все лады, склоняемая и спрягаемая во всех падежах, временах и залогах. Пестреют ситцевые рубашки рабочих и яркие платья женщин. Большинство мужчин в сапогах и опорках, но есть и лапти. В лаптях в большинстве случаев землянники, уроженцы Витебской губернии. На них виднеются и пестрединные рубахи, и сермяжные армяки. Большинство же рабочих в жилетках поверх ситцевых рубах или в спинджаках. Перед заводом густо насорено подсолнухами. Гудят две гармонии в разных местах и производят режущий уши диссонанс. Слышна пьяная песня в одной стороне, в другой стороне танцуют французскую кадриль. Танцуют больше женщины с женщинами, а мужчины стоят и смотрят, время от времени отпуская сальные остроты насчет танцующих. Но женщины этим отнюдь не смущаются. Вот протащили на двор четвертную бутыль с водкой, и пять человек бегут сзади. От группы танцующих отделяется замасленный картуз с надорванным козырьком. — Братцы, примите меня в компанию, — говорит он бегущим. — Нет, нет, нас достаточно, нас и то он, шесть человек на четверть, — отвечает ему. — Мы новгородские, мы в своей компании, иди он к своим новаторцам. Он новоторцы тоже, на четверть забирают. — Новоторцы — воры! Их не прошу к нашему шалашу! Восторженно кричит кто-то со двора и радостно взвизгивает. — Эх, загулял ты, ежов голова! — Братцы, только чур делить к поровну, а не по-намедничнему! намеднишнему. слышится второй голос. — У кто в кабак бегал, тому полстакан прибавки. Надо что-нибудь за то — замечает кто-то. Среди диссонансов гармоники около танцующих кадриль выясняются звуки чижика. — Руки в боки, ноги брось. что за дама, хоть ты брось! — напевает кто-то из смотрящих на танцующих. — Машенька, вы пятками легаете, а не крепко нажимаете! — слышится возглас. — Вот как надо! Раздается пронзительный женский визг, и танцы прерываются. — Послушайте, мне ежели вы не перестанете хвататься, мы скажем нашим новоладожским, и они намнут вам бока. — О, ну что нам, ваши новоладожские? Наших крестецких здесь тоже достаточно, за себя постоим! — угрожает мужской голос. — Да плюнь ты, Машка, плюнь ему в харю, что с ним разговаривать? — успокаивает третья женщина. «Танцуйте, девушки, четвертую фигуру, их нахальников не переспоришь, они уж известные». «Дайте ножик, дайте вилку, я нарежу мою милку», — поет пьяный голос и вдруг прерывает. «Васька, купил мне платок. Вчера у Татарина купил новый платок. А на кой он мне шут? Мне выпить хочется». «Нет». — Да что же это такое, помилуйте, — рассуждает какая-то пожилая женщина. — С этим Крестецким просто никакого сладу нет. — Солдат, ничего не поделаешь. Все уж солдаты такие, — слышится возражение. — Нет, надо, непременно надо попросить наших новоладушских мужиков, чтоб ему печенки отбили. — Не станут. Он грамотный и нынче письма в деревню писал. На скамеечке за воротами сидит молодой парень в белой холщевой рубахе и новых желтых, не смазанных еще сапогах, и лущит подсолнухи. Парень без ус, белокур, робок, глаза как бы испуганные. Около него трется в линючей ситцевой рубахе и в опорках на босу ногу парень постарше, черный как жук, полупьяный, с опухшим лицом и подбитым глазом. — Назывался груздем, так уж полезай в кузов. — Ау, брат, поступил на завод, так нечего от заводских отставать, а должен компанию с ними водить, — говорит заплетающимся языком черный парень. — Чего ты по ты то жрешь? Брось, это бабья А Отдай вон машки или игрушки, они тебе спасибо скажут. А ты должен сороковку купить, сам выпить и товарищу угостить. Белокурый парень глядит в землю и молчит. Ты на завод поступил? Так хоть бы окрупенил кого вином? Продолжает черный парень. Ни крупинки вина никому от тебе не досталось. А у нас такое положение, что как Новик вступает, — Сейчас товарища впоет. Это уж самое малое, что четверть ставит. — А ты ничего. — Да знаю. Ну тогда денег не было. Я на завод-то пришел голодный, а не только, что деньги. Рад был, что до хозяйских харчей-то дорвался, — бормочет белокурый парень. — А когда расчет получил? А чего четвертухи товарища мне поставил? У нас, брат, за это бьют, больно бьют, всю душу вышибают, а тебя вот помиловали. Я расчет в деревню послал. У нас в деревне нынче страсти божие, все погорело, хлеба не крошки, работы нет. Отец с матерью отписывают, что хоть сумму надевай, да в кусочки иди. Это, брат, в расчет не входит, товарищам на это наплевать. — А вот вчера второй расчет получил, так отчего ж винат не поставил? — Да брось ты эти подсолнухи, анафему треклятая! Черный парень ударил Белокурова по рукам и вышиб зерна. Тот наклонился, спокойно стал их поднимать и отвечал. — "Он на второй расчет, ты ж сам знаешь, я вот эти сапоги купил. У меня сапог не было, я в ловтях пришел на завод. «Так я и сам брат без сапог. Эва, в каких колошах щеголяю?» — проговорил черный парень и сбросил с ноги опорок. «Прежде чем сапоги справлять, ты товарищем вина купи. Это твоя обязанность». «Да ведь я и так тебе вчера стаканчик поднес, когда в заведении сапоги спрыскивал». «Да что стаканчик, стаканчик? Ты угости основательно». «Веди меня сейчас в трактир и покупай стараковку, а то подговорю наших товарищей, и они у тебя все ребра пересчитают». «Да с какой же стати ты? Ты не что товарищ? Я земляник, а ты передовщик. я витебский, а ты тверской». это еще Заводский разговаривает. Не Заводский ты, а Нюня». Настоящий Заводский, когда на заводе живет, всех рабочих за товарищей считает. Пойдем, покупай сороковку. Черный парень схватил Белокурова и стащил его со скамейки. Тот упирался. — Не, денег нет, — говорил он. — Врешь. Сам видел, как ты, Давид, три двух гривенных вынимал. — Ставь сороковку. Хуже ведь будет, как с отбитыми боками станешь валяться. Приказчик за прогул штраф напишет. Белокурого парня черный парень уже тащил под руку. — Да не могу я пить. И так со вчерашнего, после того, как сапоги спрыскивал, башка трещит. — Так это-то и хорошо. тут ты и надо похмеляться. У меня у самого так трещит, что и до свет бы не глядел, а опохмелимся полегчает. Иди, иди, хоть по стаканчику выпьем, и то ладно. — Да брысь ты, ну чего ты пристал? Я смирно сидел и никого не трогал, — отбивался парень. — Дай на девок посмотреть, я на девок смотрю, как они танцуют. «С девками заниматься хочешь, так там в трактире донька с матрёшкой сидят, а там в трактире с ихней сестрой заниматься подручнее, <кười> <кười> пивком их попочешь. И черный парень насильно потащил Белокурова в трактир. «Держите! Держите его, мерзавца! Платок! Двугривенный!» Доносится со двора из-за забора визгливый женский голос. Через калитку на берег реки выскакивает рослый тощий человек в неопоясанной рубашке, рваных шароварах, босой, с непокрытой всклокоченной головой и бежит по дороге. Сзади него появляется молодая баба в розовом ситцевом платье, сборки юбки которого оторваны, и несется следом за рослым человеком. Рослый человек хоть и покачивается на ногах, но бежит крупными размашистыми шагами. Баба еле успевает за ним. Стоящие на дороге идущие им навстречу рабочие расступаются и с улыбкой смотрят на сцену бегства. — Голубчики вы мои, ангелы! Да схватите вы его черта косматого! Ведь платок мой и двухривенную тащил! — продолжает вопить баба, но тщетно. Рослого человека никто и не думает останавливать. А «Зачем тебя с ним черт свел? Теперь свои собаки. Свои собаки хрызутся, чужая не приставай!» — замечает кто-то с хохотом. «Воровать? Да что же это такое? У товарища воровать! Платок семь гривен, а в платке двух гривен Задыхаясь, вопит баба, не отставая от рослого человека. — Сверкай пятками, Панфил, сверкай, а то нас то и отнимет, — одобрительно кричит рослому человеку какой-то рабочий с гармонией. Баба начинает настигать. Рослый человек останавливается и обертывается к бабе лицом. Вид его грозен, лицо перекосившись. Из-за пазухи его рубахи торчит кончик яркого шелкового платка. Держа левую руку на груди, правый, рослый человек замахивается. Невзирая на это, баба все-таки наскакивает на него и пробует ухватиться за кончик платка. Но вот сильный удар по лицу, толчок в грудь, и баба падает визжа. Убил, убил, мерзавец, православные, да что же это такое? Никто и заступиться не хочет супротив разбойника. Сделав свое дело, рослый человек снова пускается в бегство. Баба, держась за окровавленный нос, начинает подниматься с земли. Несколько рабочих окружают ее. Подходят и две женщины. — Ангелки вы мои, ведь всю требуху мою он, подлец, пропил, — повествует она воя. — Станешь ему говорить, а он, ты, — говорит, — моя, и вся требуха твоя моя. Да какая же я его, косматый он леший? Я боровическая, а он из хохлатской земли, солдат. — А любовь про между себя водите, так уж ау, брат, — замечает бабе какой-то чудушный мужичонка с реденькой бородкой. «Коли любовь водите, то понятное дело, что и ты его, и деньги твои тоже его». «Да какая любовь-то? Что ты? Давным-давно уж наша любовь-то. Я разошлась с ним. Я и сама не знаю, какую такую он имеет собственную право надо мной тиранствовать и добро ее отнимать. Давно уж я наплевала на него на пьяницу. С Петрова поста наплевала». «А ты наплевала? Да он мне наплевал». «А много утащил-то». — участливо спрашивают женщины. — Платок, платок! Новый матерчатый платок и в платке двух завязан. Голубушки мои, ну что ж ты такое, помилуйте, у ничем невинной женщины, которая давно уже на него наплевала платок воровать, — сплескивает руками баба. — А вы, лупоглазая пьяница, стоите, и хоть бы кто из вас заступился за меня несчастную, — обращается она к мужчинам. — А еще один из вас тоже, Боровицкий, земляком приходится. — Это ты про меня, что ли? — откликается чудушный мужичонг. — Врешь, я крестерский. — Все равно наш, Новгородский, стал быть настоящий земляк. Вот уж витебским землянникам надо чести приписать. Хоть поляками они называются, а куда как друг за дружку стоят. ты платок... Полосатый дьявол у женщины спер на глазах у всех, и хоть бы кто заступился. А зачем я буду заступаться-то? Я с ним товарищ. Я у одного шатра работаю, а он у другого со мной рядом. Я вот сейчас пойду за ним в трактир, он меня и попочует за твой платок. Коварно улыбаясь, поясняет чудушному ручонка и действительно направляется вслед за рослым человеком. Двое других заводских тоже не выдерживают искушения попробовать угоститься на чужой счет и тоже поворачивают стопы свои по направлению к трактиру. — Недорого весь человек досталось, так уж для товарища в стаканчик наверное, не пожалеет, — бормочет один из них. Баба продолжает выть. — Да вот Рита мурлот хоть рукавом, в кровь ведь расшиб, — говорят ей женщины. И еще, милость Божья, светите, что я сапоги свои новые надела, а то бы их Митькой звали, и их слезнул бы, — плачется баба. — Из чего человек пристает? Ума приложить не могу, с чего он пристает. — А не, зачем было связываться, — укоризненно замечает ей пожилая женщина. — Эх, милая девушка, ведь сердце не камень, а наша сестра слаба, — отвечает баба. Сначала-то он мне путевым показался, всеродстве меня приласкал, медкалю даже на рубах подарил. А потом, как начал теребить, так просто неудержимо, что не заработаю, отнимет и пропьет. Подушку и ту изверг пропил. В деревню я на зиму не поеду, потому так рассчитываю, чтобы мне после покрова в мамке в Питере идти. Тятенька так отписывает из деревни. Что, коль пришлёшь 15 рублев в дом, то я тебе новый годовой паспорт вышлю. А как я теперь 15 рублев то пошлю, коли этот подлец все требухи меня лишил? Вот 20 тысяч кирпичей я приказчику сдала, а где они, деньги-то? Все до капельки в Амосовском кабаке. Только матерчатый платок и успела себе купить, а он, чтоб не знаю, ему ни покрышки, сегодня уже последний платок стянул. Да брось ты, панфил -то. ну на что он тебе? — советуют женщины. — Да бросила, красавица мои, давно бросила. Неужто вы не верите, что бросила? Присягу готова принять, что бросила. Землю съем, что бросила. Да что уж, коли он такой сибирный человек, что ничему не внимает. Так это значит, что он по старой памяти? Вот-вот, прежде, с начала лета, это точно, что промеж нас грех был. А теперь уж я давным-давно на него наплевала. Я ему говорю, какую, говорю, ты имеешь надо мной право, а он мое, говорит, дело. Ну вот просто обуял, обуял совсем. А ты девушка будешь, что ли? Девушка, девушка милая. Трое у нас дочерей у тетеньки, так тятенька двоих по паспорту отпускает. Сестра в Питере на извочечем дворе в матках живет, а я по весне в получицах на огороды ходила, а потом вот по сюда на завод пристала. Пристала и попала в беду. Истинная беда. Но что дальше будет, я и ума не приложу. Ведь этот Панфил каждую копейку меня после этого отнять может. А ты не давай, — научает пожилая чернобровая женщина в коричневом платке на голове. Да как же тут не отдашь-то? Вот и не отдавала, а видите, какое сейчас происшествие было. На другой бы, что ли, завод тебе перейти, — советует рябая рыжая женщина. А книжка-то расчетная, в расчетной книжке прямо сказано, чтобы до Александрового дня я на здешнем заводе работала. Не отпустят, расчеты не дадут, судиться будут, отвечает баба. Эх, попроси приказчика, поклонись ему, а вось освободит, а ты на другой завод. А то что же такое, коль с человеком сладу нет, совсем сладу нет. Ужасти какой человек пронзительный, вот уж в правду хохол. И все говорят, они хохлы таковы. А ежели приказчик освободиться освободиться от этого завода, то все она себе на другом заводе тоже места теперь не найдет. Не возьмут. Куда теперь с порядовщицами-то? Работа на заводах скоро окончится. Ведь уж люди-то говорят, первый спас на дворе. Обсуждают положение товарки третья женщина. И не возьмут, не возьмут. И то не возьмут, соглашается рябая женщина. А где теперь на завод взять нового человека? Ой, грехи, совсем грехи, вздыхает баба. Одно остается, что никаких денег из конторы за заработку не брать, а приказчика просить, чтобы он сам 15 рублей в деревню тятеньке выслал. Мне пуще всего паспорт, чтобы после покрова в мамки поступить. В мамках-то, милушке, выгодно. У нас из нашего места одна девушка в мамках жила, так целая преданная после ребенка себе получила. От одежи два сундука ломились. И перину, и подушки, и одеяло, и наволочка с простынями. Все-все получила. Вот и мне хочется в мамках около господ пообмыться и пообшиться. А то ведь у меня, душеньки, никакой одежонки нет. Живу-живу, работаю-работаю. Руки, как подушки, вспухли и от глины сырой растрескались. А ничего у меня нет. Все, подлец, слопал. Закончила баба подняла подол платья и стала утирать заплаканные глаза. — Да, конечно же, не бери денег с конторы и попроси приказчика, чтобы он их в деревню на паспорт выслал. А у ворот завода по-прежнему гудела гармония, наигрывая чижика, по-прежнему четыре женские пары выплясывали французскую кадриль, а в стороне от них под ту же музыку три пьяных мужика, притоптывая ногами, выделывали дробь русского казачка. Поодаль на земле лежал какой-то совсем уже пьяный рабочий, барахтался и с каким-то стоном кричал караул, хотя его никто и не думал трогать. К вечеру шум около кирпичного завода еще более усилился. Пьяных все прибывало и прибывало. Гармонии гудели уже так, что ничего нельзя было разобрать. Пьяная песня раздавалась уже в десятках мест. Пели в одиночку, и никто никого не слушал. Голоса осипли, ругань висела в воздухе. Ругались и женщины, откинув всякую стыдливость. Кадриль все еще продолжалась. Пары вертелись, как куколки на шарманке, хотя уже были далеко не тверды на ногах. Восемь часов прозвонили на заводе к ужину, но к ужину немногие явились. Водка отшибла аппетит. Многие из относительно трезвых ради праздничного дня позаправились уже в трактире ситником с колбасой или ветчиной, ситным пирогом с рисом, купленным в лавочке, и их уже не тянуло к артельному котлу щей из ржавой солонины и к солодовому хлебу. В полном составе пришла ужинать только смена рабочих от обжигательной печи или от берлинки, как ее называют. Печь эта работает и день, и ночь, и в будни, и в праздники. Жерлы ее или камеры, где сидит обжигаемый кирпич, потухают только тогда, когда кирпич обожжен, но они потухают по очереди, и всегда какая-нибудь камера пылает скрытым под чугунными вьюшками огненным адом. Всегда дымится легким дымком высокая, упирающаяся в небо, красная кирпичная труба обжигательной печи. Около этой печи всегда несколько человек рабочих, работающих по смене. Тут всегда обжигало, всегда пять-шесть человек, подвозящих на тачке дрова. Рабочие от печи явились, однако, к ужину далеко после звонка. Назначенные на смену их другие рабочие приходили к печи поодиночке и задержали их на работе. Как ни старался приказчик завода сохранить эту ночную смену рабочих трезвыми, ему это удалось только в слабой степени. Ночная смена была полупьяна. Обжигала, молодой человек лет двадцати пяти, с маленькой белокурой бородкой, с серебряной серьгой в ухе, в высоких охотничьих сапогах, в кожаном картузе и в красной кумачевой рубахе, запрятанной в брюки. Выругался, что долго не шли их сменять, и издал свой пост старику обжигали, шедшему к печи медленно, шаг за шагом и курящему трубку на согрейку. Старик, разумеется, не остался в долгу и, в свою очередь, выругался. Старик обжигала, а дед был так же, как и молодой обжигала. Стою только разницу, что на нем поверх рубахи была надета ветхая кожаная куртка, которую он тотчас же избросил с себя, как пришел под печной шатер и взобрался на камеры. Смена свершилась. Молодой обжигало накинул на плечи пиджак и вышел из-под печного шатра. Лицо его было красное и покрыто пятнами печной сажи и копоти, пот с него лил градом, рубашка была мокра. Выйдя за шатер, он остановился и, потянул в себя полной грудью свежий воздух, достал из кармана платок и стал отирать им лицо. На обжигалу веяло приятным вечерним холодком. Он то и дело потрясал на груди рубаху, стараясь ее высушить. Постояв немного и отдышавшись свежим воздухом, он закурил папироску и тихо направился к жилым постройкам завода. Вечер был прелестный. Река была гладка, как стекло. Большим красно-золотым шаром садилось за рекой солнце, опускаясь за деревья и покосившиеся ветхие избы. Около жилых заводских построек у ворот все еще шло пьяное праздничное ликование. Свежему трезвому человеку показалось оно каким-то адом, хотя он уже и привык к этой обстановке и шел от огненного ада. Пьяных все еще прибывало. Шатаясь, брели они из трактира домой, пропив все имеющиеся у них деньги. Некоторых пьяных вели и тащили их менее пьяные товарищи. Были и такие, которые, не будучи в состоянии уже идти, упали и спали в стороне от дороги. В одной из групп возвращавшихся домой пьяных рабочих слышался восторженный возглас. — Вот на молодцы, совсем молодцы колым в горло. Это заводские, настоящие заводские. Они знают, как надо пить. Пили в складчину и семь рублев пропили. Хе-хе-хе! Мелкой посуды так и не спрашивали, а все только четверть, четверть. Дядь Пантелей, слышь, на еще семь рублев пропили. Одиннадцать человек сложились и семь рублев пропили. Полтину на закуску, а шесть с полтиной копеечком, копеечку пропили. «Дядь Пантелей!» Но дядя Пантелей ничего не понимал. В опорках, в картузе, надетом козырьком на бок, он брел, покачиваясь из стороны в сторону, и бессмысленно бормотал себе что-то под нос, бессмысленно пуча глаза и оснащая свое бормотание страшными ругательствами. Возвращались из трактира и пьяные, и полупьяные женщины, и даже девушки. Кто-то пел песни, кто-то переругивался друг с дружкой. Показалась совсем пьяная старуха, растрепанная, мокрая, очевидно, упавшая где-нибудь на берегу в реку. За ней бежали ребятишки и дразнили ее, дергая ее за мокрое платье. Вода буквально лилась с нее. Старуха отбивалась от мальчишек, оборачивалась, стараясь ухватить которого-нибудь из них за волосы, но мальчишки со звонким смехом увертывались. Показались две девушки, Дунька и Матрешка, заводские сердцеедки, из-за которых на заводе было много драк. Обе молоденькие, обе хорошенькие, обе полупьяные. Они также шли из трактира. Дунька была брюнетка. Маленькая, полненькая, но хорошо сложенная, с красивыми большими глазами и тяжелой косой. Матрешка была блондинка, рослая, плотная, круглолицая, с широкими плечами и бедрами и румянцем во всю щеку, тип русской деревенской красоты. Дунька даже слегка покачивалась, держала в руке тюрик из серой бумаги и, вынимая оттуда мятные круглые пряники, жевала их. Матрешка пела песню и махала платком, все еще продолжавшим танцевать около заводских ворот, французскую кадриль. Дунька очень нравилась молодому обжигали, но сама она мало обращала на него внимания, так как этот обжигала был человек трезвый, водки совсем не пил и редко ходил в трактир, где сама Дунька положительно каждый праздник присутствовала со своими обожателями и угощалась на их счет пивом и вишневой наливкой. Дунька была одета на городской манер, в новое светло-синее шерстяное платье, хотя и запятнанное при угощениях, на плечах в шерстяной цветными букетами по темному фону платок и имела красную ленточку в волосах. Матрешка была в сицевом-розовом платье, сшитом на деревенский манер, С узкой и короткой юбкой и широкой кофточкой, а на голове имела яркий шелковый платок. Короткая юбка матрешки давала возможность видеть ее ноги с широкими ступнями, обутые в серые чулки и кожаные полусапожки грубой работы. Дунька была в относительно фронтоватых башмаках с каблуками, и виднелись даже розовые чулки. Обжигало, завидя Дуньку и матрешку, вспыхнул, встрепенулся, надел до сего времени только накинутый на плечи пиджак в рукава и, застегнувшись, направился к девушкам. Поравнявшись с ними, он снял картуз и учтиво поклонился. Дунька кинула ему в лицо огрызком пряника и, не отвечая на поклон, спросила «Не опять ли с глупыми наставлениями? В таком разе, пожалуйте подальше от нашей сестры». Обжигала промолчал, тяжело вздохнул и пошел с ней рядом. — зачем же это вы вернулись? Ведь мы в ту сторону шли. Куда шли, туда и идите, — сказала Дунька, помолчав. — Да я никуда не шел. Я увидел вас и отправился вам навстречу. А теперь хочу около вас пройтись. Вас провожаю, — отвечал молодой обжигала. — Да некуда и провожать, потому мы уже домой пришли. Ну, в таком разе я здесь, около вас, побуду. Не больно ты интересный кавалер? Дунечка, ну зачем так? Я к вам всей душой. Я вот сейчас только сменился от камер с работы, шел ужинать, увидал вас, и душа моя застремилась к вам так, что даже Боже не забыл. А зачем же у вас такая короткая память, что вы Боже не забываете? Лицезрением вас хочу насладиться. О, разговоров от вас много, а толку мало. — Да какой же вам толк-то нужен, Дунечка? Толку-то много, но вы же сами не хотите. Я питаю к вам чувства, а вы на меня и внимания не обращаете. Говорил Жигало, стоя около Дуньки и матрешки у ворот завода. — Врете, врете, никаких у вас чувств нет. Говорите о чувствах, а сами хоть бы раз пивком попотчивали. А то вас в праздниках трактирить не встретишь, словно вы боитесь, что с вас сорвут угощение. «Я на всякое угощение готов, донечка, но только я не пью пива. «Да какой же вы после этого Заводский, ежели ничего не пьете?» — улыбнулась Дунька. «А он хуже малого ребенка», — прибавила матрешка. «Теренька, погонщик, уж на что маленький мальчишка, от земли не видать, а Давидж пришел в трактир и бутылку пива сразу выпил». «Да что ж тут хорошего-то? Пьянственное положение». Этого ботереньку за виски да Бугул за такое происшествие. Мальчишке 14 лет нет, а он по трактирам пиво пьет. — Ну, вы не очень. Здесь такое обыкновение. Уж кто на завод в заводскую жизнь пошел, тот по заводски и живет, — отвечала Дунька. — Да что такое бутылка пива? — Ежели парнишка в такое положение стал, то от бутылки пива и до сороковки водки недалеко, — пояснила Обжигала. Ой... «Как я не люблю таких ваших рассуждений!» — нахмурилась Дунька. «И все одно и одно. Но заладит синица Якова и зовет им всякого. То мне наставления читаете, то теперь на тереньку накинулись. Если я вам, Дунечка, что-либо такое, то это любя вас. Верьте совести!» Глубоко вздохнула, обжигала. «Да пойдите вы. Если бы вы любили меня, так на пиво бы мне не жалели. А то вон какие слова!» — Я пива не пью. Вон, Леонтий любит меня, так скажи я ему, чтоб он дюжину пива выставил, он и насчет дюжины не постоит. Вот это любовь! Обжигал не находил слов для ответа, и только тяжело вздохнул, горько улыбнулся и махнул рукой. — Нечего рукой-то махать, я правду говорю, — продолжала Дунька. — Но вы на угощение жадный. — Да, конечно же, правду, — поддакнула матрешка. Вот я всегда с ней, а хоть бы вы раз ее опочивали. — Насчет гостинцев сделайте одолжение, хоть сейчас, — предложила обжигала. — А когда вы, Дунечка, пиво или вино пьете, у меня сердце кровью обливается. — Ну, пошли и поехали. Старая песня, — отмахнулась Дунька. — Такая вы молоденькая девушка, такой, можно сказать, бутон прекрасной красоты, и вдруг... — Ежели вы не бросите ваших глупых разговоров то мы попросим, чтобы наши порядовщики вас от нас отогнали, — строго заметила Дунька. — Что это такое в самом деле? Любовью хвалитесь, а сами как ржа железа точите меня. — Хорошо, хорошо, молчусь, — покорился, обжигал и прибавил. — ну когда-нибудь у меня с вами обширный разговор насчет этого будет. — Никогда не будет, потому я слушать не стану. — Мне хочется, Дунечка, чтобы вы при вашей красоте были... «Скромная девица! Вы будете скромной девице, и тогда я...» «Пойдем, матрешка, от него прочь. Хуже горькой редьки он мне надоел», — произнесла Дунька и, взяв подругу за руку, сделала несколько шагов. Ох, «Постой, Дуня, постой!» — остановила ее та и, обратясь к обжигали, прибавила. "Ну вы вот давеча насчет гостинцев говорили, так уж попутчите нас хоть гостинцами, что ли? В лучшем виде!» Стрепенулся обжигало и полез в карман за деньгами. Чего прикажете? Пряников, орехов, подсолнухов или карамелик? Пряники у нас есть, а принесите из лавочки орехов и карамелик, отвечала Матрешка. Кедровых орехов и карамелик. Да, Дуня. Да ничего не надо. Черт с ним. Найдутся и другие, которые купят. Да зачем же такие слова-то, Дунечка? «Насчет мильных угощений я со всем сердцем и в лучшем виде», — заговорила обжигала, вынимая деньги. «Ну так и бегите скорее за орехами и за карамельками», — посылала его матрешка. «Дуня будет есть ваше угощение, я уговорю ее». «Да зачем же самому-то бежать? Я пошлю кого-нибудь из мальчишек, он и принесет, а сам буду около вас и Дунечки». «Васютка, вот тебе деньги». Беги в лавочку Гусакову и купи фунт кедровых орехов и полфунта карамелек. Да живо! Чтоб одна нога здесь, а другая там. За работу пятачок получишь. Поворачивайся. Мальчишка взял деньги и побежал. Присядемте, Дунечка, на скамеечку. Вот тут скамеечка за воротами есть свободная, — Предложила обжигала. Ну вот еще, сидеть. Я и в трактире в лучшем виде насиделась. Я теперь танцевать буду. Гвоздь! — обратилась она к мужику с гармонией. — Чего ты зря на гармонии тноешь? Сделай нам песню для кадрильки. Девушки, чего вы встали? Давайте танцевать кадриль. Матрешка, пойдем, я с тобой буду танцевать. — Да я по кадрильным не умею, — отвечала матрешка. — Научим, не мудрость какая. Ходи да вертись, вертись да ходи, вот и вся недолга. — Дунечка, позвольте я с вами, я французскую кадриль в лучшем виде, — предложила, обжигала. — Не требуется, я с матрешкой. — Остановись, матрешка, музыкант, играй. Раздались звуки чижика, и пары завертелись. Дунька подпихивала матрешку и командовала ей. — Прямо, назад, вправо, влево, опять назад. Грузная, неповоротливая матрешка толкалась и вертелась среди танцующих, как пест в ступе. Обжигала, стоял сзади доньки, следил за ее движениями и тяжело вздыхал. — Эдакая прекрасная девушка, красота неописанная! — думал он про нее. — Кабы эта девушка выбросила блажь из головы, перестала бы с пьяницами якшаться, да соблюдала бы себя в порядке тихо и скромно то за нее в вагоне в воду бы можно, всю жизнь отдать бы можно. В глазах у и заребила, и он чуть не плакал. Дунька действительно была хороша. Разгоряченная без того в трактире пивом во время танцев она еще более раскраснелась. Лицо ее пылало. Прелестные глаза. Хоть и с несколько опустившимися от хмеля веками подернулись влагой и блестели страстью. Выплясывая перед матрешкой соло, Донька взглянула на обжигалу и крикнула ему. — Чем так зря стоять-то да глаза пучить? Сбегали бы лучше в заведение, покуда мы танцуем, да принесли бы парочку пива. Вот тогда бы вы были настоящий учтивый кавалер. После танцев-то куда как чудесно выпить холодненького? У меня вся глотка пересохла. Обжигал, не шевелился. При словах Дуньки о пиве сердце его болезненно сжалось. — Как к стене горох, так к ней мои слова. Одно только и на уме у ней — пиво, пиво и пиво, — подумал он и опять тяжело вздохнул.